Глава двадцать четвертая. Как быстро успокоиться. Если вы страдаете фобиями, то надеетесь получить совет, которым могли бы воспользоваться прямо сейчас, что-нибудь простое с мгновенным эффектом. Именно поэтому первый инструмент я даю как можно раньше. Его легко освоить, и он снимает тревожность всего за несколько минут, не позволяя ей п е р е р а с т и в панику. От страха дыхание учащается, потому что организм нуждается в кислороде для запуска реакции выживания. Вам кажется, что вы не можете вдохнуть, поэтому начинаете дышать часто и поверхностно. Так в организме образуется избыток кислорода. Если замедлить дыхание, физиологические реакции снизятся и темп дыхания вернется к норме. Выдыхая дольше или интенсивнее, чем вдыхая, вы можете нормализовать сердцебиение. После этого тревожная реакция прекращается. Можно считать до семи, пока вдыхаете, и до одиннадцати, пока выдыхаете. Многим нравится такой вариант. Подберите комфортный для себя счет. Практика замедления дыхания окупится старицей. Это быстрый способ успокоиться в любой момент. Считайте где и когда угодно, никто не заметит, что вы делаете. Мне нравится квадратное дыхание. Инструменты квадратное дыхание. Шаг 1. в ы Выберите прямоугольник в поле зрения, например окно, дверь, картину или экран компьютера. Шаг второй. Смотрите на нижний левый угол и вдыхайте в течение четырех секунд одновременно переводя взгляд на левый верхний угол. Шаг третий. Задержите дыхание на 4 секунды и переводите взгляд на правый верхний угол. Шаг четвертый. Выдыхая переводите взгляд на правый нижний угол в течение четырех секунд. Шаг пятый. Задержите дыхание на 4 секунды и переводите взгляд на левый нижний угол. Начните сначала. 4 т ы р секунды вдох, 4 секунды задержка дыхания, 4 секунды выдох, 4 секунды задержка дыхания. Созерцание прямоугольника помогает сосредоточиться на дыхании, чтобы вас ничто не отвлекало. Дышите так несколько минут, пока не успокоитесь. Организму нужно время. Практикуйте квадратное дыхание ежедневно в спокойном состоянии. Любая на тренированность упрощает действие в критический момент. д в и ж е н и е Еще один способ с моментальным действием и не требующий предварительной подготовки — это физическая активность. Стрессовая реакция приводит мышцы в боевую готовность и наполняет кислородом и адреналином. Тело мобилизуется для быстрых действий. Если не двигаться, вы будете как ракета с работающим двигателем, которая стоит на месте. Прыгайте по квартире и хорошенько пропотейте. Расходуйте накопленную энергию и гормоны стресса и снисте тревожность благодаря движению. После трудного дня у с т р о й т е пробежку или полчасика помутусти грушу. Активность принесет облегчение. Вы ощутите покой, вечером быстрее заснёте и проснётесь бодрым и свежим. Замечу, что движение – это еще и профилактика стресса, поэтому занимайтесь физическими упражнениями даже когда вас ничто не беспокоит. Так вы настроите себя на удачный день. Ваше психическое здоровье вас отблагодарит. Выводы: в страхе мы дышим часто и поверхностно. Чтобы успокоиться, дышите глубже. и медленнее. Выдыхайте дольше и интенсивнее, чем вдыхаете. Через некоторое время тревожность начнет снижаться.